Глава двадцать вторая. Здание народного дома в Кингс-Деверилле расположено на главной улице, сразу за утиной запрудой. Возведенное в 1881 году баронетом сэром Квентином Девериллом, малосмыслившим в архитектуре, зато имевшим твердые вкусы, оно относится к тем викторианским постройкам, из глазурованного красного кирпича, которые произрастают в каждом историческом селении и в большой мере способствуют оттоку сельских жителей в города. Внутри у него, как и во всех подобных учреждениях, куда мне случалось заглядывать, было не метено, не проветрено и пахло в равных пропорциях яблоками, мелом, сырой штукатуркой бойскаутами и здоровым британским крестьянством. Начало концерта было назначено, как гласила доска объявлений, на 8.15. И за несколько минут до старта я, поскольку мой собственный номер приходился на второе отделение, забрел внутрь и расположился среди стоячих зрителей позади скамеек. с тоской отметив про себя, что играть предстоит перед полным залом. Местные жители понаехали гуртами. Хотя я мог бы предостеречь их от такого рискованного шага. Я видел программу, и мне известно было, что нас ждет. С первого взгляда на этот прескурант я отлично понял, почему тогда у меня на квартире коротышка так неодобрительно отозвалась об имеющихся в ее распоряжении актерских силах. В ее словах звучало горе человека, чьи планы порушены и надежды развеяны. Человека, лишенного свободы творчества и возможности самовыражения. Мне стало ясно, что произошло. Она взялась за организацию концерта, захваченная светлыми идеалами, высокими порывами и прочими материями, но вскоре, бедняжка, расшибла лоб о препятствие, таящиеся, на дороге у каждого импресарио, который вздумает заняться подобным делом. Несчастье в том, что устроение деревенского концерта неизбежно затрагивает групповые интересы, с которыми нельзя не считаться. То есть имеются разные влиятельные персоны, выступавшие в предыдущие разы, чьи номера обязательно надо включить и на этот раз. а в противном случае они поведут себя холодно и не очень любезно. Таратора натолкнулась на могущественный клан кигли-бассингтонов. Для человека с моим богатым опытом такие пункты программы, как «Соло» исполняет мисс мюрел Кигли Бассингтон и «Разговор двух сумасшедших» исполняет полковник и миссис Р.П. Кигли Бассингтон Свидетельствует о многом. И то же самое. Звукоподражание исполняет Уоткин Кингли Бассингтон. Карточные фокусы исполняет Персивал Кингли Бассингтон. И ритмический танец исполняет Мисс Поппи Кингли Бассингтон. С мастера Джорджа Кингли Бассингтона, внесенного в список в качестве чтеца декламатора, я ответственность снимаю. Мне кажется, что его, как и меня, просто заставили согласиться на эту неприятную работу, а то бы он тоже предпочел договориться и получить наличными. Я стоял позади зрительских скамеек, испытывая попеременно то чувство братской солидарности с мастером Джорджем, то даже желание подбежать и угостить его утешительной бутылочкой газировки, а в остальное время разглядывал окружающие меня лица, не обнаружится ли на них... признаки жалости, сострадания и так называемого «милосердного снисхождения». Но, увы, ничего похожего. Как все деревенские зрители на стоячих местах, эти были суровы и неумолимы, и решительно не способны взглянуть на вещи широко, дабы понять, что если человек выходит на подмостки и принимается декламировать про то, как Кристофер Робин скачет прыг-скок на лошадке. Или же, наоборот, произносит перед сном молитву, то он, чтец, делает это не по собственному капризу, а просто потому, что является беспомощной жертвой независящих от него обстоятельств. Слева от себя я с особым сокрушением сердца наблюдал одного исключительно опасного любителя зрелища. У него были напомаженные волосы и подвижные, прямо-таки извивающиеся губы, всегда готовые издать неприличный булькающий звук, которым зрители в Америке выражают артисту свое неодобрение. Но тут на скамьях раздались скромные аплодисменты, знаменуя начало концерта, открывал его краткой вступительной речью сам деревенский священник. До сих пор о преподобном Сиднее Перебрайте мне было известно только то, что он играет в шахматы и разделяет нелюбовь новой невесты Китти Кета к полицейским шуткам насчет иона и кита. В остальном же он был для меня закрытая книга. И вот теперь я впервые увидел его в деле. Он оказался долговяз и сутуловат, словно чучело, набитое в торопях и неумелой рукой. Сразу видно, что не из тех жизнерадостных деревенских священников, которые, открывая концерты самодеятельности, с гиканьем и присвистом выскакивают на эстраду, громогласно приветствуют свою паству, подкидывают пару-тройку анекдотов про каммевые жора и фермерскую дочку и, сияя улыбкой, убегают. Викарий Кинс Деверилла был похож в миноре, на что у него бесспорно имелись основания. Как тут будешь радоваться жизни, если у тебя дома всем заправляет сумасбродная коротышка, и чуть ли не к каждой трапезе подваливает Гасси в финкноту, да вдобавок ко всему еще приезжает и поселяется в свободной спальне эта горилла, юный тос. Такой даром не проходит. Короче говоря, он был невесел. Говорил он на тему о церковном органе, в помощь которому и был, как выяснилось, устроен весь этот вечер художественной самодеятельности. Виды инструмента на будущий оратор оценивал пессимистически. Церковный орган, честно было сказано нам, в дьявольски плохом состоянии. Уже много лет, как он остался без штанов, и стоит с протянутой рукой, а теперь уже близок день, когда он и вовсе должен будет положить зубы на полку. Было время, когда викарий еще надеялся, что дух добрососедской взаимопомощи вольет в его жилы свежую кровь. Но дело, похоже, зашло уже слишком далеко. Он готов поставить последнюю рубашку, что несчастный инструмент придется просто спустить в канализацию. В заключение же викарий Хмур объявил, что первым номером программы будет скрипичное соло в исполнении мисс Юстасии Пулбрук. И при этом всем своим видом и тоном дал публике понять, что знает не хуже прочих, какая никуда негодная скрипачка эта Юстасия. Но все-таки она еще ничего. в сравнении с тем, что будет, когда за нас примутся кигли-бассингтоны. О скрипачах я знаю только, что все они одним миром мазаны, что та, что этот — ни малейшей разницы, поэтому в скрипичных пьесах я не особенно разбираюсь и не могу вам определенно сказать, делала ли прекрасная Пулбрук честь тем своим сообщникам, которые подучили ее владению скрипкой. Соло было местами громкое, а местами не очень, и обладало свойством общим для всех скрипичных соло, мною уже раньше замеченным. Они тянутся на самом деле не так долго, как кажется. Когда же оно все-таки кончилось, тут-то мы и поняли, что имел в виду достопочтенный Сидней, намекая на кигли бассингтонов. На эстраду вышел прислужник и вынес стол. На этот стол он поставил фото в рамочке, и я сразу догадался, что нас теперь ждет. Покажите Бертраму Вустеру стол и фото в рамочке, и можете не рассказывать, про что будет следующий номер. Мюррел Кигли Бассингтон исполнит романс «Мой герой» из пьесы обожателя шоколадных солдатиков. Однако парни в задних рядах вели себя, на удивление, сдержанно и достойно. Я даже подумал, глядя на их учтивость, что, возможно, когда придет мой черед встать перед расстрельным взводом, ничего страшного не произойдет. По моей оценке, роман с мой герой стоит на втором месте после свадебной песни Пахаря, как потенциальный возбудитель гнева в задних рядах. И когда вышла... Внушительная блондинка взяла со стола рамочку с фото, натерла руки канифолию и набрала полную грудь воздуху, я ожидал крупных неприятностей. Однако эти славные ребята, как видно, с женщинами не воюют. Они не только воздержались от грубых возгласов, производимых с высунутым языком, но двое или трое из их числа даже похлопали в ладоши. Неосмотрительный поступок, поскольку вместе с аплодисментами сидячей публики, а там готовы аплодировать всем и вся, повлек за собой бис, «Балладу пойдем со мной гулять в поля». Воспламененная многообещающим началом Мюрриэл Я думаю, готова была продолжить в том же духе и исполнить еще, скажем, любовный зов индианки. Но какие-то флюиды все-таки подсказали ей, должно быть, что больше издеваться над собой мы не позволим. И она, застеснявшись, ушла. Последовала непродолжительная пауза, и на сцену скок-поскок, скок, как Кристофер Робин кубарем вылетел небольшой мальчуган с зализанными волосами и в короткой... Итонской курточки. Ребенка явно вытолкнули из-за кулис любящие родственники. Это был мастер Джордж Кигли Бассингтон собственной персоной. Сердце мое преисполнилось к нему сочувствием. Уж я-то знал, каково ему сейчас. Несложно было представить себе, что привело мастера Джорджа в эту рискованную позицию. Сначала мамаша... Роковым образом обмолвилось, что его преподобию было бы приятно, если бы Джордж продекламировал стишок, который у него так мило получается. Попытки отвертеться. Нажим родни. Он отчаянно запирался. Призвали папашу, чтобы навел в этом вопросе порядок «хочешь, не хочешь, а папу надо слушать». Только в последнюю минуту была сделана попытка спастись бегством, которую, как и мы видели, пресекли своевременным тычком в спину. И вот он стоит перед публикой. Сердито, посмотрев зал, мастер Джордж объявил «Бен воин». Стихотворение Гуда. Я поджал губы и покачал головой.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 Также хмуро отозвался Гасси. Как поживает твой отец? Спасибо, не совсем. А где он сейчас? На виселице, уныло ответил Кити Кэт, и дальше тем же упавшим голосом поведал про брата Джима, который устроился инструктором по плаванию и подмочил свою репутацию. Я совершенно не мог взять в толк, что так угнетает Гасси. Разве только плачевная судьба церковного органа? Другое дело Китикет. Его мрачность поддавалась объяснению. Со сцены ему было прекрасно видно Гертруду Винкворд, которая сидела в первом ряду скамейка бледная и гордая, в платье из такого материала. Маслин, если не ошибаюсь, называется. И зрелище это вполне могло быть ему как клинок в сердце. И если вы готовы понять и простить уныние векария, в чью личную жизнь ворвались разные голливудские племянницы их верные рыцари, и румяные бойскауты, то по справедливости должны снисходительно отнестись к мрачному настроению несчастного жениха, видящего перед собой утраченную возлюбленную. Тут все ясно, и двух мне не быть не может». Я лично, например, отнесся к нему весьма снисходительно. Если бы вы подошли и спросили, «Сочувствуешь ли ты всем сердцем Клоду Кеттермолу Перебрайту, Вустер?» Я бы ответил, ясное дело, «Сочувствую и сострадаю». Просто я хочу сказать, что такая байроническая манера не прибавляет жизни скетчу про Пата и Майка с колотушками и диалогом не в попад. Представление действовало на психику убаюкивающе, как шум дождя за окном в три часа пополудни серым воскресным днем в ноябре. Даже стоячая публика, все как на подбор крепкие закаленные ребята, знать не знающие слыхом не слыхавшие ни о каких тонких чувствах, и те, судя по всему, проникли с жалостью. Они стояли понурые, в траурном молчании и только переминались с ноги на ногу, Казалось бы, ну что уж такого душераздирающего в том, что один встречает другого и спрашивает, кто та женщина, с которой он шел вчера под ручку? А тот отвечает, что это не женщина, а его жена. Ну, не поняли друг друга. Ну, получилось забавное недоразумение. Но Гаси и Киттикет... Так горестно это произнесли, что донесли до каждого всю невыразимую печаль нашей жизни. Я не сразу понял, что мне напоминает их скетч. Потом сообразил. Когда-то, когда я был помолвлен с Флоренс Крей, и она работала над повышением моего культурного уровня, Одним из ее методов было еженедельное хождение со мной на воскресной постановке русских пьес. Там всегда показывали что-нибудь эдакое про то, как старое родовое гнездо идет с торгов, а люди стоят вокруг и говорят о том, как это все грустно. И вот теперь, если меня спросят, что я думаю об игре «Гасси и Китикета. Я бы ответил, что они слишком прониклись русским духом. Все в зале от мала до велика вздохнули с огромным облегчением, когда этот горестный срез жизни подошел к концу. — Моя сестра в балете! — к финалу признался Кити Кэт. Тут возникла пауза. Гасси как бы впал в транс и безмолвно стоял, глядя перед собой в пустоту, словно церковный орган, и впрямь, наконец, рухнул и придавил его. Бедняга Кетикет убедился, что от Гасси ничего, кроме моральной поддержки, не дождешься, и весь дальнейший разговор пришлось ему вести в одиночку за двоих. А это, на мой взгляд, очень ослабляет театральный эффект. Прелесть диалога «Невпопад» в том как раз и состоит, что в нем на равных участвуют двое, и вся изюминка пропадает, если один будет задавать вопросы и сам же на них отвечать. — Ты говоришь, твоя сестра в балете? — переспрашивает себя китикет дрогнувшим голосом и продолжает. — Да, лопни, мой глаз, моя сестра в балете. Что же она там делает в балете? Затем он задает следующий вопрос, глядя на Гертруду Винквард и весь передергиваясь от страданий, и отвечает «вылетает на сцену и улетает обратно, вылетает и улетает». — А зачем она так? — вылетает, — спрашивает Китикет со сдавленным рыданием. — Да боже ж ты мой милостивый! У нас ведь вылитый русский балет! После этого, не найдя в себе душевных сил ударить Гасси с зонтом, Китикет взял его под локоток и повел кулисе. Они брели медленно, понурясь, как участники похоронной процессии, забывший захватить на плечи гроб и вынужденные возвратиться за ним. А им навстречу под бодрящие вступительные аккорды охотничьей песни самоуверенным хозяйским шагом вышел на подмостки Эсмонт Хаддак. Вид у него был сногсшибательный. Не упущено ничего, чтобы произвести впечатление,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 Живым и полным чувством и что особенно важно зычным. Азычность голоса это главное в деревенском концерте. Добьешься, чтобы лампы мерцали и штукатурка с потолка сыпалась, и это означает полный успех. Эсмонд Хаддак усладил своим пением не только тех, кто заплатил за вход и находился в зале, но также и прохожих на главной улице, и даже обитатели окрестных жилищ, оставшихся дома и прилегших с книжкой отдохнуть. Если, как говорил Кити Кэт, вопли леди Дафны и ее сестер по объявлению его помолвки с Гертрудой Винквард достигли Бейсингстока, то уж охотничий песню Эсмонда Хаддека в Бейсингстоке наслушались полное удовольствие. А удовольствие было несомненное и продолжительное, потому что он трижды бессировал, потом долго кланялся, потом пел на бис в четвертый, раз снова кланялся и исполнил еще припев на посошок. Но даже и тогда доброжелатели отпустили его со сцены с большой неохотой. Эта восторженная оценка талантов Эсмонда Хаддека сказалась и на приеме последующих номеров.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 Напоминавший скорее пухлую румяную буфетчицу прежних времен, Поппи Кигли Бассингтон была рослая, смуглая и гибкая, эдакая змея с боками. Таким девушкам только намекни. Они всегда готовы исполнить аритмический танец. Тут уж помешать им можно разве топором. Танцевала мисс Поппи под какую-то восточную музыку. По-видимому, первоначально... Ее номер был задуман как «Ведение Соломеи», но впоследствии урезан и причесан в согласии с приличиями, как их понимают в женском институте. Организация сельских жительниц, объединяющая участниц по интересам садоводства, кулинарии и так далее. Танцовщица без устали гнулась и извивалась, и только застывала по временам,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 не менее двадцати тонких ценителей концертного искусства уже повторяли на распев вместе с ним Хатим хаддока, хотим хаддака хотим хаддака хотим хаддака хотим хаддака хотим хаддака как видите такие вещи заразительны не прошло и пяти секунд и я вдруг различил в общем хоре еще чей то голос хотим хаддака Хотим хаддока, хотим хаддока, хотим хаддока, хотим хаддока. Оглядываясь, хм, вижу, что это я. Меж тем остальная стоячая публика, общей сложностью человек тридцать, подхватила этот же лозунг так, что мы выступили единогласно. то есть тип с напомажными волосами и еще пятьдесят типов тоже с напомажными волосами и я произносили одновременно в один голос одно и то же «Хатим хаддока, хотим хаддака хотим хаддака хотим хаддака хотим хаддака хотим хаддака соскамеек на нас пытались шикать